Погоня. Оплакивать Яромира, как бы того ни хотелось, времени не оставалось. Баян обережал их минимум на полночи, и нужно было немедля выступать за ним. Привратник дал слово, что успокоит старого кудесника с подобающей тризной, как водится, среди северных народов. Ярик же пообещал, что вернется, когда они нагонят предателя и возвратят похищенного Тана. Охотники серьезно откликнулись на просьбу о помощи. Мужики все утро в попыхах носились по городку, собирая припасы для отряда, намеревавшегося отправиться в погоню. Путников одели в теплые меховые комбинезоны, вручили им мешки с пайком на пару недель пути и подарили Ярику старенький, но крепкий длинный лук, отлично подходивший для дальней стрельбы. Неожиданно разрешился и вопрос со средствами передвижения. Маша, уже прикипевшая к вьюнку, предпочла и дальше продолжить путь верхом на нем. Волк, казалось, был не против. Он носился вокруг новой подруги, размахивая огромным хвостом, словно оперегал ее как ребенка. Ярика и Чернышажа вызвался подвести тот самый светловолосый юноша, устроивший накануне для отряда знатный пир. Звали его, кстати, Олля. Он оказался потомственным варягом родом с островов Ансгара, которого судьба занесла так далеко от дома. «Лошадь на севере, что золотой дракар для варяга», приговаривал он, пока вел друзей по тропе вокруг главной залы. «Доброго коня здесь не сыскать, только привезти с юга. Так что не серчайте, что мужики не предложили вам одного из оставшихся». Ярик разочарованно вздохнул. «Боюсь, путь по пустошам затянется надолго», сказал Ярик. «Без коня, да», кивнул Олли и остановился у небольшого сарая, пристроенного к главному городскому зданию. «Но есть и иной способ. Я не охотник, жизнь не наградила меня метким глазом, и потому остальные глумятся надо мной. Но я с детства дружу с животинками, и здесь, в охочем логе, я за псаря. Олли снял деревянные засовы и распахнул двери. По сарайке прокатился гомон десятков лающих собак. Лайки, горные овчарки, янукские ездовые, все упитанные, чистые и полные сил радостно встречали кормильца, молотя хвостами по сену и опилкам, что покрывали пол псарни. Увидав сородичей, вьюнок заскулил и принялся вертеться вокруг себя, едва не сбросив со спины наездницу. «Я повезу вас в санях, на упряжке!» улыбаясь своей кривоватой улыбкой, сообщил Олли. «Столько, сколько это будет необходимо!» Ликующая Маша, приложив руку к сердцу, посмотрела на парнишку. «Оля, спасибо тебе, ты нас очень выручишь!» «Пустяки!» — покраснел от похвалы юный псарь. «Мы с псинками и так засиделись тут на ползимы без дела. Долину нынче изрядно замело, и мои скотинки совсем обрюзгли, но готовы к долгому переходу». Не прошло и получаса, как отряд покинул пределы города и поднесся на запад по свежему следу. Охотники провожали их, выкрикивая со стен пожелания удачи и скорейшего возвращения. Мужики порывались отправиться вместе с ними на выручку старику Тану, но Олли настоял, что они вместе с новыми друзьями справятся сами. Молодой варяг позже сообщил, что многие в городе не считаются с ним всерьез, и теперь настал его час доказать, что он тоже способен на отважные свершения. Солнце близилось к зениту, когда они обогнули гору и устремились вдоль кромки хвойного леса. Старые величавые ели закрыли собой охочий лог. Последнее дружественное пристанище на полотне снегов Крайнего Севера. Всюду виднелись следы вчерашней бури. Ветер насыпал целые барханы снега, запечатлев на их склонах волны своих яростных порывов. След беглеца вилял между ними, превратившись в длинную разрытую колею. Благо, что вчерашний снегопад не засыпал их совсем. Поездка в санях оказалась весьма увлекательной. Десяток собак, согнув в пружины пушистые хвосты, весело неслись по снежной корке, ведомые величавым собратом. В юнок легко и непринужденно, едва касаясь земли, бежал по следу, время от времени останавливаясь, чтобы дождаться отставшую упряжку. Олли ловко командовал мохнатой бандой, направляя ход саней в нужную сторону. Ярик сидел в санях, укрывшись тяжеленной шкурой. Он любовался видами заснеженной долины и лесного предгорья, баюкая под одеждой еще не пришедшего в себя черныша. Кот, высунув мордочку наружу, с опаской смотрел на ватагу собак. Он, как никто другой, скорбел о потере древнего друга и размышлял о жестокости бога смерти. Мор игрался душами, как марионетками, и мог творить, что пожелает. Они вместе с Яриком и Яромиром стали первыми за, наверное, тысячу лет людьми, кто сумел увидеть и даже поговорить с кем-то из старых богов. Но Чернышу они представлялись совсем иными. И после этой судьбоносной беседы он остался разочарованным и опечаленным. Ярика терзали те же мысли вкупе с чувством вины об оставленном Яромире. Он сильно жалел, что не смог проститься со старым другом и наставником и клятвенно обещал себе, что вернется к месту его погребения. Гонка с остановками на небольшие передышки продолжалась до самой ночи. Они осилили много верст, но так и не нагнали баяна. Было решено дать собакам перевести дух до рассвета. Обустроившись под кронами синих елей, Олля смастерил костер и поделился с друзьями едой из запасов. Охотники обстоятельно подходили к этому вопросу. Наученные опытом долгих переходов по долам и весям, они всегда имели под рукой заготовленные заранее замороженные пайки из тушеного мяса с овощами. Для готовки Оля прихватил легкий стальной котелок, который разместил над костром. Котелок стал настоящим открытием для Маши, тоже имевшей обширный опыт путешествий под открытым небом. Привал обещал быть недолгим. Пользуясь моментом, Ярик поведал друзьям о том, что произошло после того, как он прикоснулся к душам Черныша и Яромира. Спутники заворожено слушали особенно Олля. Для далекого от переживания о судьбах мира паренька такие рассказы казались чем-то сказочным. «То есть Мор хочет, чтобы ты бросился в погоню за посланником и забрал идолы?» – удивленно спросила Маша. «Он совсем обезумел?» «Старик и правда выжил из ума», — подал голос Черныш. «Видела бы ты его!» «Видимо, так и есть», — кивнул Ярик. «Я не представляю, как мне исполнить его наказ». «Объясни мне, с чего тебе вообще нужно это делать?» — развела руками девушка. Вопрос остался без ответа. Ярик пожал плечами, уставившись в пламя костра. И действительно, зачем? Он не напрашивался на эту роль. Он вообще с радостью разменял бы эту ношу, на обычную жизнь мальчишки из всеми забытой деревни. Почему все это свалилось именно на него?» Ученый кот подсел поближе к костру и бесшумно похмыкивал в размышлениях о мотивах бога смерти. «Возможно, — сказал он, — у Ярослава и есть выбор, но никто, кроме него, не сможет довести это до конца». Из рассказов Мора я понял, что ни Поднебесью, ни пеклу не совладать силой Богородного от Бога смерти. Свою божественную тюрьму они строили, чтобы оградить к ней доступ всем, в том числе и всем прочим Богородным. Но доныне у Мора своего помощника не было, а теперь есть». И если Ярик решит повергнуть иго под и пекла и вернуть в мир старые порядки, то без этих идолов не обойтись. Пускай я до сих пор не понимаю, как они помогут освободить старых богов, но, думается, Мор не стал бы застрять на них внимание, не будь они так важны». Ярослав кивнул. Слова черныша имели смысл. Юноша посмотрел на Машу. В ее глазах танцевали отблески огня, придавая ей покинутый, одинокий вид. Эти глаза стали для него символом дома, символом любви. Ярик больше всего на свете хотел, чтобы девушка более не знала слез и печали. Он пообещал, что она сможет жить, не боясь каждой тени. Но пока на этом свете существуют такие силы, как посланник, пекло и поднебесье, в безопасности не может чувствовать себя никто. Значит, нет смысла противиться судьбе. Как говаривал Яромир, так или иначе, судьба найдет тебя сама. Пусть лучше он встретит ее готовым ко всему, чем будет застигнут врасплох. Он крепко обнял подругу за плечи. Маша прильнула к нему и положила голову ему на плечо. «Я сделаю это!» – прошептал Ярик. Маша подняла удивленный взгляд. «Что, прости?» «Я сделаю это, Машенька!» – повторил Ярослав. «Но я не знаю, с чего начать». «Простите, что вмешиваюсь!» – раздался вдруг голос Олли. «Вы ведете жуткие беседы и рассказываете о всяких небылицах, но если уж говорить о том, с чего начинать, то предлагаю с поимки вашего чудесного друга». Маша улыбнулась и хлопнула псаря по плечу. «Наш доблестный варяг, ты прав. Найдем Тана и вернем его домой. А дальше видно будет». Оля, пораженный, пусть даже и грубым прикосновением девушки, зашелся в красках. Ярик кивнул и остался охранять сон товарищей первым. Таана они нашли на второй день. След привел их к подножью сокрытого среди гор перевала. Начался снегопад. Возле утопавших в сугробах тропы лежало тело старого охотника с перерезанным горлом. Теплая одежда, что была на нем, пропала. Баян забрал все, что могло пригодиться в походе по снежным пустошам, оставив в жертве лишь грязное засаленное исподня. Совсем рядом у основания высокой отвесной скалы лежала раскуроченная груда камней. Не теряя времени, Ярик подошел к павшему охотнику и протянул руку, поглощая остатки его души. Прикрыв глаза, он всматривался в образы его последних моментов жизни. «Баян забрал идол», — сообщил юноша, поворачиваясь к друзьям. «Он был здесь сегодня утром». «Куда он направится?» — обеспокоенно спросила Маша, все еще восседавшая верхом на вьюнке. «Он идет к посланнику», — ответил Ярик. Так он сказал Тану, пообещав, что спасет охочий лог от разрушения, если тот покажет, где хранит идол. «И старик поверил», — опустив взгляд, подытожил Олля. «Вы позволите его похоронить? Это не займет много времени. А после мы продолжим путь». «Да, конечно», — тихо сказал Ярослав. «Я помогу». «Но что теперь, Ярик?» — спросила Маша, наблюдая, как друзья подхватили тело под руки и понесли к скале. Только управившись с погребением, когда солнце уже приближалось к закату, Ярослав с хмурым лицом подошел к терпеливо ожидавшей ответа Маши. «Ты понимаешь, что будет дальше, если Баян найдет посланник раньше нас и отдаст ему последний идол?» «И тому останется только одно», — догадалась Маша. «Он отправится к тюрьме, где заточены старые боги, в то место, что я видела на карте. Как, говоришь, его называл Мор?» «Город». Звезд.